Глава шестая. Сила. Яичники. Джон Тилли не собирался переделывать яичники. Он просто хотел понять, как они стареют и в конце концов перестают работать. Тогда, в начале 2000-х, Тилли был подающим надежды ученым-репродуктологом из нового Центра женского здоровья при Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне. где он руководил связанной с Гарвардом лабораторией, занимавшейся отмиранием зародышевых клеток в яичниках. Он знал, что яичники выполняют одну из самых сложных функций в организме. Сначала они розовые и гладкие, размером с два помидора черри. В период полового созревания всплеск гормонов пробуждает спящие внутри них яйцеклетки. С этого момента они... Надежные рабочие лошадки, раздувшиеся до размера двух кумкватов, и координирующие работу фабрики яйцеклеток на всех стадиях их жизни. ожидания, роста, разрыва, умирания. Каждый раз, когда они выделяют яйцеклетку, им приходится залечивать кратер и начинать заново, зарабатывая новый шрам. Как сердце, они со временем закаляются. к менопаузе эта динамичная деятельность по большей части прекращается. Вот почему для Тилли эти две миндалевидные железы – ключи к общему здоровью женщины, как пара канареек в угольной шахте женского старения. «Почему мы стареем?» – спрашивает Тилли. У женщин этот процесс тесно связан с яичниками. И в отличие от большинства других тканей тела, Яичники стареют намного раньше всего остального. Понимание того, как стареют яичники, может стать ключом к замедлению процесса. Если бы можно было увеличить продолжительность жизни яичников, женщины могли бы вести более здоровый образ жизни после лучевой терапии и других методов лечения рака яичников. Возможно, они даже смогли бы предотвратить некоторые проблемы, связанные с менопаузой, включая остеопороз, сердечные заболевания и деменцию. Чтобы понять этот процесс, лаборатория Тилли сосредоточилась на яйцевом фолликуле, функциональной единице яичника, и на том, какие факторы приводят к его гибели. Яйцеклетки созревают и умирают на протяжении всей жизни, но Тилли обнаружил, что они увядают не случайным образом. Их смерть запрограммирована генетически. Каждый фолликул содержит генетический план собственного уничтожения. «Моей лаборатории была смерть», — говорит он. «Если бы можно было взломать эту программу, — думал он, — то мы бы замедлили процесс старения, немного продлевая жизнь яйцеклеток, а, следовательно, и яичников». Начав свои эксперименты, он стал получать результаты, которые были противоречивыми. В одном из них его научный сотрудник, доктор Тамоко Канека Таруи, подвергла самок мышей химиотерапии, чтобы убить их яйцеклетки. Позже, исследуя их яичники, она обнаружила, что количество яйцеклеток резко сократилось. Но затем они начали расти снова. Так не должно было быть. Она снова повторила эксперимент со своим коллегой по постдокторантуре доктором Джошуа Джонсоном. и получила тот же результат. Ученые проконсультировались с остальными сотрудниками лаборатории, пытаясь понять, не допустили ли они техническую ошибку. «Мы снова и снова получали странные результаты», — говорит Тилли. Тогда Тилли представлял себе яичник в виде песочных часов, а каждый фолликул — в виде песчинки. Начиная еще с утробы матери, эти фолликулы потихоньку осыпаются на бесконечно долгом пути к смерти. На 20-й неделе беременности девочка-младенец, плавающая в матке, взбудоражена, а ее яичники наполнены всеми яйцеклетками, которые будут вырабатываться всю ее жизнь. Их 6-7 миллионов. Это означает, что в какой-то момент ее мать носила семена не только дочери, но и внучек. Три поколения в одном теле. Более трех четвертей яйцеклеток умирают еще до рождения. Каждый год до наступления половой зрелости умирает около 120 тысяч. К тому времени, когда у девочки начнутся первые месячные, останется от 300 тысяч до 400 тысяч. В возрасте 45-55 лет у большинства женщин яйцеклетки заканчиваются. Их яичники закрываются, унося с собой большую часть необходимых гормонов. Песок в часах осыпается. Наступает менопауза. Чтобы понять уровень смертности яйцеклеток, в лаборатории Тилли начали подсчитывать, сколько из них гибнет за определенный период и сравнивать их с тем, сколько осталось в яичниках. По сути, они были бухгалтерами яичников. Но скорость гибели яйцеклеток и сроки отказа яичников не сходились. У взрослых мышей яйцеклетки действительно постоянно отмирали, но с поразительной скоростью – треть общего количества ооцитов каждые несколько дней. Если экстраполировать этот показатель на людей, яйцеклетки женщины исчезнут ко времени, когда ей исполнится 25 или 30 лет. В течение полугода они повторяли эксперименты, используя разные протоколы и пытаясь понять, что пошло не так. Ничего не менялось. «С цифрами не поспоришь», — говорит Тилли. «Фолликулы не появляются снова волшебным образом. Есть только один способ добиться этого — сделать их самим». Что-то раскручивало колпачок песочных часов и насыпало внутрь еще больше песка. И Тилли догадывался, что это было. Стволовые клетки. Эти плюрипотентные клетки, которые, как уже было известно ученым, существуют в костном мозге, кровеносных сосудах и яичках, способны порождать специализированные взрослые клетки вроде клеток костной ткани и сперматозоидов. Могли ли в яичниках присутствовать стволовые клетки, производящие новые зародышевые клетки, яйцеклетки? Снова взявшись за литературу, он понял, что не у всех животных есть система постепенного вырождения, как у женщин. Самки, мух, птиц и рыб откладывают новые яйца почти каждый день, а самцы почти всех животных производят новую сперму. У мужчин вырабатывается более тысячи сперматозоидов с каждым вдохом. С эволюционной точки зрения это имеет смысл. Никому же не нужно, чтобы драгоценные зародышевые клетки десятилетиями сидели без дела, старели и повышали вероятность генетических мутаций. «Это глупость. Просто глупость. Честное слово», — говорит Тилли. «Почему природа предусмотрела такое отклонение только у млекопитающих и, скажем, самки получают ограниченный набор яйцеклеток при рождении? С точки зрения логики это лишено смысла». «Если он был прав...» Это меняло все, что знала наука о старении яичников. Мы начинаем и заканчиваем не всегда одинаково. Не исключено, что у женщин не просто заканчивались яйцеклетки. Возможно, дело было в том, что их стволовые клетки слишком сильно повреждены и не способны полноценно работать, но можно заставить их вернуться к выполнению своих задач. «Раньше мы думали, что менопауза, как смерть и налоги, неизбежна. С этим ничего не поделать», — говорит Тилли. Но, похоже, это не так. Он сравнивает идею о том, что яичники смогут производить новые яйцеклетки, с идеей о том, чтобы мозг генерировал новые нейроны. Речь идет об открытии в области неврологии, которая до 1990-х считалась нелепостью, а теперь признана научным фактом. «Мне никогда не приходило в голову, что такое возможно», — говорит он, «пока мы не провели один эксперимент». И все изменилось. Тилли не суждено было произвести революции яичников. Его путь в науку начался десятилетием ранее, когда он стоял по грудь в солоноватой замерзшей реке в разгар зимы. Это был 1984 год. и он только что получил степень бакалавра, став первым в своей рабочей семье обладателем диплома о высшем образовании. После этого он вернулся в свой родной город на берегу Джерси и начал строить доки вдоль реки, как и два его старших брата. В ту зиму деревянные сваи вытащило из доков льдом, и его задача состояла в том, чтобы сделать во льду бензопилой прорубь, пройти вброд и поставить их на место. Стоя там на морозе, на пронизывающем ветру со снегом, он понял. Это ужасно. «Знаете что? Я не хочу заниматься этим в 50-60 лет», — вспоминает он свои мысли. Ему пришлось снова пойти учиться. Это оказалось не так-то просто. Тилли уже больше года назад окончил бакалавриат и никогда не бывал в лаборатории. Он не похож на типичного ученого. Большой и крепкий. с непослушными каштановыми волосами ниже плеч и бриллиантовой серьгой в ухе. Он вернулся в свою Альма-Матер, Рудгерский университет, и стал умолять всех научных руководителей взять его в магистратуру. Согласился только один. Это был специалист по репродуктивной биологии Алан Джонсон, который тогда как раз работал с куриными яичниками. «Я выбрал его не из интереса к размножению», — говорит Тилли. Просто он был единственным, кто меня взял. Этот удачный союз определил траекторию его карьеры. В течение года он опубликовал свою первую научную статью «Техническое описание фермента в курином яичнике», который способствует как овуляции, так и гибели яйцеклеток. Когда он увидел свое имя в журнале, у него волосы на руках зашевелились. «Эта гонка за знаниями поразила меня», «Будто я стукнулся о кирпичную стену», — вспоминает он. Впервые он понял, чем хочет заниматься. Но не знал, что ему делать дальше. Когда его руководитель сказал ему, что следующим шагом будет получение докторской степени, Тилли был обескуражен. Он никогда даже не слышал о докторской степени. Он думал, что она связана только с медициной. Здесь, как он понял, было все иначе. Бах, и все встало на свои места. Десять лет спустя Тилли руководил Центром женского здоровья в Мас-Джен в Бостоне, где работал с больными раком и пациентами с бесплодием, репродуктивными биологами и врачами ЭКО. Недавно он обнаружил, что при лечении рака гибель яйцеклеток ускоряется, что часто приводит к ранней менопаузе и прекращению фертильности. Лекарства и облучение не просто убивали ткани яичников, Они нарушали нормальную генетическую программу гибели клеток, ускоряя процесс. Если бы можно было определить эту программу, то удалось бы защитить эти яйцеклетки. Он сменил направление и посвятил деятельность своей лаборатории выяснению того, как замедлить гибель клеток в яичниках. Затем, в возрасте 38 лет, у Тилли диагностировали рак яичка. До этого момента он был полностью сосредоточен на своей научной карьере, публикации статей, получении финансирования от Национального института здравоохранения и 80 часов в неделю управлял своим медицинским центром и лабораторией. Он почти не видел жену и четырехлетнего сына дома, потому что был очень занят работой, пытаясь помочь другим забеременеть. Когда ему поставили диагноз, Онколог сказал прийти на следующий день на операцию с последующей лучевой терапией. Но благодаря своим исследованиям Тилли точно знал, как радиация влияет на фертильность. И он хотел еще детей. Он отказался от своего онколога и заморозил сперму, которую позже использовал, чтобы стать отцом двух девочек. Затем он начал спрашивать больных раком женщин в больнице, что они надеются получить от лечения. У женщин, как он понял, не было таких вариантов, как у мужчин. «У мужчин все просто. Вы замораживаете сперму и ни о чем не думаете», — говорит он. «А женщины не могут просто так заморозить миллион яйцеклеток». В 2000 году замораживание яйцеклеток для последующего ЭКО еще находилось в разработке, и у многих больных раком не было ни времени, ни... ни денег, чтобы пройти курс гормональной терапии, вызывающей выделение нескольких дополнительных зрелых яйцеклеток. Сегодня достижения в области репродуктивных технологий обеспечивают созревание незрелых человеческих яйцеклеток для ИКО и заморозку для дальнейшего использования. Среднестатистического больного раком почти не консультировали по поводу его фертильности после лечения от рака. Тилли. начал думать о более серьезных последствиях своего исследования. К тому времени, когда он обнаружил способность стволовых клеток производить новые яйцеклетки в яичниках, он уже был готов разрушить привычный метод лечения женщин от рака. Представьте себе, что вы можете производить яйцеклетки по требованию. Представьте себе использование стволовых клеток для оживления яичников после химиотерапии. Регенеративная сила стволовых клеток яичников позволит женщинам получить новые возможности в плане деторождения и здоровой жизни после рака. И снова его посетило трепетное чувство, что он открыл то, чего не знает больше никто в мире. Он считал себя исследователем, открывающим новые горизонты. Мы заново рисуем карту, и она должна быть точной. Первый намек на то, что важное открытие Тилли столкнется с проблемами, прозвучал на конференции в марте 2004 года. Он поднялся на трибуну, чтобы представить свое открытие. Яичники мышей производят новые яйцеклетки с помощью стволовых клеток, расположенных вблизи поверхности яичника. Затем он объяснил, как его команда подтвердила эту удивительную находку. В одном эксперименте они выявили миоз – особую форму клеточного деления в яичнике мыши. В другом эксперименте они генетически модифицировали грызунов, чтобы они несли ген медузы, из-за чего светились флуоресцирующим зеленым в ультрафиолете и пересадили им фрагменты нормальных яичников. Некоторые из зеленых стволовых клеток мигрировали в новые яичники – производя светящиеся зеленые яйцеклетки, окруженные незелеными фолликулами. Это доказывало, что яйцеклетки возникли из стволовых клеток. Он помнит, как эта речь была встречена гробовой тишиной. Когда он вернулся на место, один из коллег повернулся к нему и сказал, «В нашей области это разнесут в пух и прах. Несколько дней спустя, когда статья была опубликована в журнале Nature, в СМИ случился взрыв. «Ученые нашли способ победить Менопаузу», — гласил один из заголовков. «Благодаря прорыву наука о фертильности перевернута с ног на голову», — сообщал другой. В отличие от большинства ученых, Тилли был рад поразмыслить о том, что это открытие означает для женского здоровья и фертильности в будущем. «Возможно, — сказал он репортером, — человеческие яичники делают тоже. Может, яичники — вовсе неплохо работающие органы, изнашивающиеся быстрее других, а нечто более устойчивое, способное к росту и обновлению. Если это так, то женщины смогут восстановить свои яичники после химиотерапии, — сказал он, New Scientist. Возможностей столько, что их не перечислить». Клиницисты затаили дыхание, ожидая, какие последствия это возымеет для женского бесплодия. Доктор Мэриан Дамвуд, в то время президент Американского общества репродуктивной медицины, сказала, что работа Тилли может стать самым значительным достижением в области репродуктивной медицины с момента появления ЭКО. С ней согласился и доктор Роджер Госден, научный директор Института репродуктивной медицины Джонса. Возможность вырабатывать больше яйцеклеток станет революцией в женском здоровье. Столь же значительной, как клонирование овечки Долли в эмбриологии. Частные филантропы начали обращаться к Тилле с предложениями о финансировании, чтобы он сосредоточился на повышении рождаемости. Ведущие умы в его области не сразу признали, что предыдущие полвека наука о яичниках ошибалась, другие ученые Пытались повторить его исследования, но не смогли. Некоторые даже обвинили Тилли и его команду в некачественных исследованиях и фальсификации данных. Одним из его самых резких критиков была Эвелин Телфер, исследователь ооцитов из Эдинбургского университета, которая изучала яичники с 1980-х. Наличие таких клеток у других видов млекопитающих еще предстоит доказать, писала Телфер в статье о провержении. Если догма будет развенчана и принята новая, по крайней мере в отношении мышей, она обязательно будет подвергнута критике и испытанию, как и всякая догма. Так принято в науке. Другие протестовали не против самой науки, а против ее подачи. Тилли обещал слишком много и слишком быстро. Об этом заявил доктор Дэвид Альбертини, специалист по ооцитам, который помнил Мириам Менкин еще со времен аспирантуры. После того, как было объявлено об этом открытии, Кальбертини, работавшему тогда в медицинском центре Канзасского университета, стали обращаться женщины на конференциях по сохранению фертильности. Эти женщины узнали о такой возможности и хотели воспользоваться ею сами. Он хотел бы, чтобы первое объявление было более деликатным, как в литературе, так и в СМИ. «Телефоны клиника разрывались от звонков пациентов задолго до того, как научное сообщество получило возможность оценить эту работу», сказал он журналу «Плосс Biology*. Позже Телфер признала, что по большей части сопротивление этой идеи носило ненаучный характер. Тилли был дерзок и уверен в себе, готов делать смелые заявления. Он употреблял фразы вроде «уверен на сто процентов» и «однозначно». «Он целеустремленный, он парень из Джерси», — говорит Джонсон, бывший научный руководитель Тилли. Многим он казался коми а не ученым. Почти «евангелистом», по мнению Телфер. «Джон очень хорошо умеет доносить свою точку зрения, очень сильно защищает свою работу, и у него есть на это право», — сказала она в 2007 году. «Но он может обидеть кого-то». потому что изображает непризнанного гения, которого никто не понимает. На этом этапе карьеры Тилли был способен выдержать натиск. Много лет он успешно руководил лабораторией, где занимались умиранием клеток, только что получил повышение, должность доцента в Гарвардской медицинской школе и несколько грантов от Национального института здравоохранения. Его более молодым коллегам повезло меньше. Джошуа Джонсон, Первый автор статьи от 2004 года пострадал серьезнее. После выхода статьи, по его воспоминаниям, коллеги в этой области категорически избегали его на собраниях. Он был совершенно раздавлен, как ученый. Он перестал получать гранты. В конце концов, ему пришлось дистанцироваться от стволовых клеток и лаборатории Тилли и сосредоточить внимание на функции яичников в целом, просто чтобы не остаться без работы. Оглядываясь назад, Тилли видел сопротивление его коллег идеи о том, что женское тело производит новые яйцеклетки, не просто консерватизм. Речь шла о том, что может и чего не может женское тело. Научное сообщество прочно укрепилось во мнении, что яичник не обладает способностью к регенерации. «И точка», — говорил он. Так произошло из-за того, что мы десятилетиями непоколебимо верили, будто яичник отличается от яичка, а скорость потери ооцитов из яичника и возможная менопауза у женщин — доказательство отсутствия регенерации. Ведь если бы это было так, яичники бы не прекращали функционировать. Считалось, что женщины обречены на неудачу. Именно изъян механизма и делал их женщинами. Это было в каждом учебнике, в каждом исследовании, в каждом своде данных. Тилли дерзнул задаться вопросом, как на самом деле устроен женский организм, и представить, что жизнь женщины может выглядеть иначе. Она сможет рожать позже, дольше оставаться здоровой. За это, как он полагает, его и пригвоздили к позорному столбу. «Это было так отвратительно», — говорит он. «Явно что-то личное». «Ставить под сомнение мою честность, обвинять нас во лжи, возмущаться, как я посмел такое заявить». Чтобы убедить упрямых коллег, ему нужен был неоспоримый аргумент, окончательное доказательство того, что стволовые клетки яичников у людей существуют. Это означало найти в женском теле клетку, неизвестную биологии, белого кита, неведомые берега. А потом появилась доктор Дори Вудс. Путь Вудс к менопаузе начался от прилавка с косметикой. Она уже оканчивала докторантуру по биологии яичников в Университете Нотр-Дам в Индиане и стояла у стенда клиник в торговом центре в поисках средства защиты от пота. Недавно она начала бегать и заниматься силовыми упражнениями, и тональный крем постоянно стекал с лица. Как оказалось, сообщил ей продавец-консультант за прилавком, у клиник есть целая линейка влагостойкой продукции. В основном женщины покупают ее из-за менопаузы. «Из-за приливов», — добавила она, обмахивая лицо руками. До этого момента Вудс мало думала о менопаузе. Да и зачем? Ей было 26 лет, вся жизнь впереди. Она недавно вышла замуж, Собиралась начать профессиональную карьеру и планировала родить двух детей после того, как защитить докторскую диссертацию. Ей постоянно говорили, что она очень молодо выглядит, с ее круглым лицом, певучим голосом и спортивным телосложением. Именно тогда я действительно задумалась об этом и поняла. С такой точки зрения это не только огромная индустрия, но и серьезная проблема, затрагивающая буквально все аспекты жизни женщины вплоть до средств макияжа. сказала она. Вудс покинула стенд-клиник с тюбиком водостойкой туши и флаконом тонального крема. Но слова продавца она запомнила. Вернувшись домой, она начала искать информацию в интернете. Она узнала, что аминопауза — это далеко не только приливы. Она связана с повышенным риском инсульта, сердечных заболеваний, ломкости костей и даже психических заболеваний вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона. В ходе одного из крупнейших исследований ее воздействия на здоровье, исследований женского здоровья в США, в течение 10 лет ученые наблюдали за тремя с лишним тысячами американских женщин в преми на паузе и выяснили, что трансформация связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний и необратимыми изменениями в кровеносных сосудах. «Для меня это стало открытием», — говорит Вудс. Как исследователь яичников, она поняла, что могла бы что-то с этим сделать. Для большинства тех, кто изучает яичники, главная яйцеклетка. Это смысл существования органа, главное событие — клетка, из которой происходит все живое. В представлении Мириам Менкин яйцеклетка — целый мир в одной пылинке. Вудс видела ее иначе. Сейчас, уже в 42-летнем возрасте, будучи биологом яичников и директором отделения биологии аспирантуры в Северо-Восточном университете в Бостоне, она считает яйцеклетку пустой тратой времени. «Организм слишком уж много вырабатывает, если учесть, что реализуется всего несколько штук, в моем случае две», — говорит она, имея в виду двух своих дочерей, 14-летнюю Эллисон и одиннадцатилетнюю летнюю Марин. «А как насчет остальных четырех-пяти сотен, выпускаемых во время овуляции за всю жизнь? А миллионы незрелых яйцеклеток, которые сморщиваются и умирают, и многие еще в утробе, без шанса увидеть свет?» «Нет, конечно, это важно, и мне очень нравятся эти две клетки и то, во что они в итоге превратились», — говорит она. Но на самом деле в яичниках в целом меня очень интересует именно нескончаемое производство гормонов и недостатки менопаузы. Сначала Вудс была зачарована яйцеклеткой. Поступив в аспирантуру Нотр-Дама, она оказалась в той же лаборатории, что и Тилли, семнадцатью годами ранее, и под руководством Алана Джонсона изучала куриный яичник. Для ученых-репродуктологов Курица – идеальное животное. У нее всего один яичник. Как и большинство птиц, она рождается с двумя, но правый отмирает вскоре после рождения. Тот, что остается, массивный, довольно большой, размером с ладонь и выглядит как стебель до краев, наполненный жирными блестящими желтыми помидорами. Каждый из них представляет собой яичный фолликул, который в итоге становится желтком. Самая большая яйцеклетка в связке назначается следующей в очереди на трон. За ней следует бесконечная череда яйцеклеток чуть меньшего размера, терпеливо ожидающих своей очереди. Такая организация позволяет ученым исследовать яйцеклетки на всех этапах развития, от крошечных первичных пятнышек до массивных выпуклых желтков, готовящихся пройти по массивному яйцеводу. ВУЦ хотела разгадать одну из самых трудных загадок яичника. Почему одни фолликулы отбираются для овуляции, а другие остаются увядать? Чем дольше она наблюдала, тем больше понимала, что секрет не в яйцеклетке, а в других клетках, всего в нанометре сбоку от них, в гранулезных. Они вырабатывают гормоны и питают развивающуюся яйцеклетку. Хотя большинство ученых считали яйцеклетку дирижером симфонии, именно гранулезные клетки принимают окончательное решение о том, какие яйцеклетки выживут, какие умрут, а какие созреют. Посредством гормонов они управляли отбором. Она говорит: ученые, исследующие яичники, обычно хотят работать с теми клетками, из которых получается ребенок, но на самом деле Если вы хотите найти корень проблемы, он в этих гранулезных клетках. Посмотрите на фолликул под микроскопом, и вы увидите ореол крошечных полупрозрачных клеток, окружающих яйцеклетку как пузырь. Это гранулезные клетки. Название происходит от латинского слова «гранула» — мелкое зерно. Они дают яйцеклетке питательные вещества и химические сигналы, обеспечивая ее созревание и овуляцию. В прошлом их определяли скорее как актеров второго плана, чем как самостоятельных персонажей. Ученые называют их клетками-кормилицами или клетками-компаньонами, служанками пчелиной матки. Специалисты по ико не особенно думают о них. Они регулярно отделяют их и выбрасывают, чтобы добраться до яйцеклетки и оплодотворить ее. Но в 1990-х ученые начали понимать, что Оба типа клеток – обязательные участники сложной сети межклеточной коммуникации. Каждая яйцеклетка зависит от окружающих ее гранулез, помогающих ей разбиваться. Они необходимы, чтобы ооцит существовал и функционировал, говорит доктор Джон Эпик, репродуктивный биолог, впервые описавший перекрестные помехи между яйцеклетками и их партнерами. Яичник не просто корзина с яйцеклетками. Это потрескивающая сеть коммуникаций, наполненная сигналами, которые проходят туда-сюда между фолликулами и внутри них. Большинство из них посылают гранулезные клетки. Оба типа клеток — активные, динамичные партнеры в прекрасно скоординированном дуэте. «Один тип клеток не может нормально функционировать без другого», говорит Эпик. Он называет гранулезы не няньками, а приятелями яйцеклетки. Яйцеклетка и гранулеза имеют крошечные извивающиеся щупальца, называемые отростками или микроворсинками, которые проникают через перегородку, чтобы касаться друг друга и взаимодействовать. «Как будто рука хватает арбуз», — говорит Альбертини, который одним из первых ученых идентифицировал эти процессы в 1970-х. Обе клетки посылают сигналы через это соединение, почти так же, как синапс передает электрический заряд через соединение между нейронами. Эти щупальца соединяют гранулезы с яйцеклетками и друг с другом, создавая чрезвычайно волосатый клубок коммуникаций, напоминающий мозг, как выразился Альбертини. Эти соединения самые массивные в любой ткани, что отражает сложность коммуникативных процессов. Кроме того, гранулезные клетки выполняют вторую важную функцию — выкачивают гормоны в мозг и тело. Когда фолликул созревает до определенного размера, его гранулезные клетки размножаются и набухают, начиная вырабатывать эстроген, прогестерон и тестостерон — химические мессенджеры, проникающие почти во все ткани организма. Сначала гипоталамус дает сигнал гипофизу тот, приказывает яичникам начать вырабатывать эстроген и прогестерон, которые запускают цикл. Яичники, в свою очередь, сообщают мозгу, что нужно притормозить или продолжить цикл. Таким образом, половые железы – узлы более крупной петли обратной связи между мозгом и телом. Десятилетиями ученые определяли менопаузу как событие, которое происходит, когда у женщины заканчиваются яйцеклетки. Но все не так просто. У нее заканчиваются не только яйцеклетки, но и гормональные гранулезные клетки, которые их окружают. Когда выдыхается последняя гранулезная клетка, обратная связь между мозгом и яичниками резко прекращается, как будто перерезают невидимую нить, соединяющую ее гонады с остальным организмом. Мало кто задумывался о попытке предотвратить этот процесс поскольку считалось, что у женщины нет возможности производить больше яйцеклеток. Но Вудс поняла, что если бы можно было сохранить в яичниках гранулезные клетки, то появилась бы возможность поддерживать эту важнейшую петлю обратной связи еще 10-20 лет, потенциально защищая женщину от части нарастающих рисков для здоровья. Менопауза, в том числе ранее вызванная лечением рака или факторами окружающей среды вроде курения, не была бы неизбежной. Если бы мы точно понимали, что происходит в этом сложном гормональном вальсе, можно было бы его нарушить. «Речь не о перемене состояния женщины», — говорит она. «Речь о повышении качества ее жизни». Два года спустя ей позвонил Джон Тилли. Ближе к концу учебы в аспирантуре Вудс искал работу. Ее научный руководитель Алан Джонсон порекомендовал ее в лабораторию Тилли. Тот как раз искал нового репродуктолога, чтобы увеличить персонал своего центра женского здоровья. Но в тот момент его лаборатория по-прежнему вызывала много споров. Поэтому, хотя Джонсон замолвил за нее словечко, он не советовал ей браться за эту работу. Она только начинала свой путь в науке, а атмосфера в лаборатории Тилли была токсичной. Вуд колебалась. В отличие от Тилли, она предпочитала не привлекать к себе лишнего внимания. Но ей было настолько интересно, что она решила полететь в Бостон на собеседование. Как только она туда попала, сомнения отпали. Ее привлекала перспектива работать в больнице и вносить свой вклад в клиническую медицину. Это был способ перейти с кур на людей. К тому же, сказала она себе... Она же не будет заниматься стволовыми клетками, причиной всех разногласий. Она станет самостоятельным младшим преподавателем, будет изучать гранулезные клетки, сому, партнеров по танцам. «Довольно наивно, да?» — говорит она сейчас. Оба сходятся во мнении, что их встреча стала судьбоносной. Тилли выражается резче. «Это рок и судьба». К тому моменту Тилли был полностью поглощен обновлением яйцеклеток. Он видел в яйцеклетке ядро фолликула и ключ к поиску способов продлить функционирование яичников. До приезда Вудс, по его словам, он был сосредоточен исключительно на зародышевых клетках и абсолютно не имел желания думать о гранулезных. Вудс же, разумеется, интересовали только они. Но оба. сразу поняли важность объекта интереса другого. В одном из их первых разговоров Вудс подчеркнула, если из стволовых клеток вырастают новые яйцеклетки, они должны вырабатывать и новые гранулезные клетки. Они до сих пор не нашли ответа на вопрос, что исчезнет раньше, яйцеклетка или ее партнеры. Вудс дала согласие на работу, и они стиле остановились на том, что их цель — Создание искусственного яичника — набора гранулезных клеток, которые будут доставлять гормоны и другие важные вещества в организм женщины после менопаузы. Они предполагали, что сначала эти яичники будут использоваться для выживших после рака яичников, у кого органы были разрушены химиотерапией или радиацией, для тех, кто страдает от хронического употребления алкоголя или курения, и для женщин с синдромом Тернера. генетическим заболеваниям, при котором развитие яичников останавливается. Но были и более отдаленные перспективы. Когда-нибудь использовать искусственный яичник как инкубатор для возревания яйцеклеток, измененных с помощью технологии редактирования CRISPR для предотвращения генетических заболеваний, прежде чем снова подсадить их женщине с помощью ЭКО. Это возможно. И технически такая перспектива уже маячит на горизонте, говорит доктор Вудс. Искусственный яичник не обязательно должен был выглядеть как натуральный. Вудс представляла его плоским и круглым, как серебряная монета. К тому же его не нужно было бы прикреплять к существующему яичнику. Эндокринные железы способны укореняться, наращивать кровеносные сосуды и вырабатывать гормоны в любой части организма. Искусственный яичник можно подсадить прямо под кожу на руке или ноге. На самом деле, по мнению Вудс, лучше держать его подальше от яичников, чтобы предотвратить нежелательную беременность. Но Вудс не собиралась прикасаться к стволовым клеткам. Ей нужны были только гранулезные клетки. Однако они, какими бы важными ни были, не могли выжить без своего организующего ядра. Функциональной единицей яичника является фолликул, яйцеклетка и ее галоклетки, Так же, как нефрон – функциональная единица почки. У них общая судьба. Без яйцеклетки гранулезные клетки отмирают. Чтобы изучать их вместе, она начала разделять чистые стволовые клетки на зародышевые и гранулезные в чашке Петри. Но вскоре зародышевых стало гораздо больше. «Эти доставучие зародышевые клетки портили мне культуру. Они все испоганили», — говорит она. Она была разочарована, искала способ изолировать яйцеклетки и избавить от них свои образцы. В 2009 году группа китайских ученых сообщила, что они тоже успешно очистили стволовые клетки яичников у мышей, и дебаты возобновились. Вудс начала пытаться подражать их методу удаления яйцеклеток из культуры. За несколько месяцев ей это удалось. Когда Тилли понял, что она сделала, он спросил, может ли она сделать то же с тканью яичника. Она даже не сомневалась, что сможет. Но через девять месяцев неудач они оба были готовы сдаться. Наконец она попробовала несколько иной метод — называемой проточной цитометрией, и ей удалось выделить несколько долгожданных стволовых клеток из ткани яичника мыши. В итоге они проделали тоже с людьми, коровами, обезьянами, саламандрами и даже жирафами. Теперь у Тилли появился неопровержимый аргумент, а у них обоих — способ наладить новую функцию яичников. Тилли и Вудс сразу поняли, что обновившийся яичник — начало другой возможности. Оба смотрели на яичники одинаково, не просто как на фабрику яйцеклеток, а как на ключ к продлению здоровья. «На кону более грандиозная цель», — говорит Тилли. «Благодаря распространению ЭКО и других репродуктивных технологий у нас есть много вариантов для разных типов бесплодия. Но отсрочить менопаузу...» «Думаю, общие выгоды для половины населения очевидны», — говорит Вудс. «Если можно увеличить продолжительность жизни яичников, то можно и продлить здоровую жизнь женщины». До середины XVII века у яичников не имелось своего названия. Они были известны как «женские яички». Название отражало ошибочное мнение — будто они производят женскую сперму. Голландский анатом Ренье де Грааф, в честь которого назван Граафов фолликул, предусмотрительно оспорил это предположение. Он утверждал, что женщины — не просто украшения или тела без функций, они необходимы для размножения. У их тел есть цель. У природы были свои соображения, когда она создавала женщину, как и тогда, когда она создавала мужчину, — писал он. Вскрыв яичники недавно осемененных крольчих, Деграаф обнаружил то, что, по его мнению, было яйцеклеткой, узловатые выступы, усеивающие яичник. И он решил назвать их яичниками. Общая функция женских яичек состоит в том, чтобы производить яйцеклетки, взращивать их и доводить до зрелости. писал он. Получается, у женщин они выполняют ту же задачу, что и у птиц. Следовательно, их следует называть женскими яичниками, тем более, что они не имеют сходства с мужскими яичками ни по форме, ни по содержанию. Веками наука соглашалась с его оценкой. Основным назначением яичника было производство яйцеклеток. В конце концов, яичник означает хранилище яиц. Но этим его функции не ограничивались. Первые намеки на то, что они выполняют еще какие-то задачи, появились неожиданно, когда хирурги удалили их. У 23-летней Джулии Омберт из Рима, штат Джорджия, редко случались нормальные менструации. Месячные сопровождались жуткими конвульсиями, воспалением и ректальным кровотечением, из-за чего она не вставала с постели и находилась почти в коматозном состоянии. Много лет она заглушала боль мощными анестетиками, а иногда вообще не хотела жить. Ее врач доктор Роберт Батти, хирург в армии Конфедерации во время Гражданской войны, думал, что знает причину ее страданий. «Если бы только я мог избавить ее от источника ее мучений, связанных с менструацией, а именно яичников», «У нее появилась бы надежда», — написал он. Батти перепробовал все, чтобы остановить ее порочную и ненормальную овуляцию, включая инъекцию в матку нитрата серебра, используемого в то время для лечения венерических заболеваний. Но безрезультатно. 17 августа 1872 года он выполнил редкую и опасную операцию — удалил оба яичника. Во времена, когда стерилизация не была широко распространена, такая процедура обычно становилась смертным приговором. Однако через 10 дней Джулия, находившаяся у него дома под постоянным присмотром, медленно начала восстанавливаться. Наиболее очевидным следствием стало то, что удивило многих коллег Батти и, возможно, его самого. У нее больше никогда не было месячных. Ученые знали, что яичники играют роль в развитии женской половой системы, но еще не связывали их явно с менструальным циклом, во многом остававшимся загадкой. Никто не знал, как в организме передавались сигналы к началу менструации через нервы или кровь. Батти понял, что удаление яичников прекращает овуляцию и ведет к перемене жизни. Этокий эфемизм для ранней менопаузы. Он хвастался тем, что женщины, которых выбивали из колеи болезненной менструации, теперь практически в одночасье могут вернуться к здоровой жизни. Как сообщается, одна из его пациенток писала, что избавилась от сильных болей, из-за которых была готова наложить на себя руки. «Я как будто заново на свет родилась. Я теперь здоровая, счастливая и веселая девушка и совсем по-другому себя чувствую». Удаление яичников вскоре стало панацеей не только от болезненной менструации, но и от разных заболеваний – от мастурбации до меланхолии и эпилепсии. Все это можно окрестить менструальным безумием. После операции Джулии Батти удалил здоровые яичники у сотен женщин, многим из которых не было и 30, и 40 лет. Те, кто выжил – уровень смертности был примерно один к трем. остались бесплодными. Операция «Батти» стала очень популярной в Европе и Америке, причем, по оценке одного врача, к 1906 году под нож легли 150 тысяч женщин. Многие были пациентками домов для душевнобольных, что говорит о евгеническом отношении хирургов к нездоровым женщинам. Даже если пациентка умрет, «Хирург может утешить себя мыслью, что он сделал бесплодной женщину, которая в противном случае могла бы дать душевнобольное потомство», заявил один из сторонников операции. «Авариоэктомия», слово, образованное от латинских корней, означающих «яичник» и «вырезание», была провозглашена «триумфом хирургии» и стала первой рутинной операцией на брюшной полости, положив начало эпохи расцвета хирургии. «Это было похоже на открытие калифорнийских залежей золота или африканских алмазных полей», писал президент Королевского колледжа хирургов в 1886 году. «Для любых старателей путь был свободен, и выгоды стали получать во всем мире». Батти был провозглашен смелым хирургом-новатором, который, как и его коллега и сторонник гинеколог Джеймс Мэрион Симс раскрыл темные тайны женского тела. «Именно Батти вторгся в скрытые глубины женского организма», выразился один из поклонников, «и вытащил наружу эти хрупкие маленькие железы, таинственное и чудесное предназначение которых вызывает столь сильный интерес у широкой публики». По мере роста хирургической практики Уверенность Батти в принятии решения об операции быстро росла. «В случаях, когда яичники нужно принести в жертву, решаю я. И я верю, что оказываю любезность Господу, когда жертвую ими», писал он в 1886 году. Но, как и в случае с ампутацией клитора, врачи вскоре стали выражать обеспокоенность по поводу энтузиазма, с которым их коллеги прибегали к этой процедуре. Хотя Батти утверждал, будто «женские достоинства не утрачиваются», некоторые с беспокойством отмечали, что у женщин с удаленными яичниками становился ниже голос, уменьшалась грудь, начинала расти неженственная растительность на подбородке, верхней губе и груди. Критики называли его операцию «стерилизацией», «лишением пола» или «женской кастрации». Естественно, записей о том, что говорили сами женщины, не сохранилось, кроме нескольких восторженных и, скорее всего, отцензурированных отзывов, опубликованных в медицинских журналах. В итоге авариоэктомия приобрела дурную славу, но оставила солидное научное наследие. Во-первых, она вызвала новый всплеск интереса к роли яичников в медицинской среде. После первой операции Батти в 1872 году член Бостонского гинекологического общества предложил обществу изменить свой девиз с латинского «проптер утерум» сокращение от «женщину делает женщина ее матка» на «проптер авариум», тем самым продолжая освещенную веками традицию пытаться приравнять женщину к одному из ее органов или субстанций. Во-вторых, И, кстати, в стремлении к своей первоначальной цели, Батти помог лучше понять роль яичников в репродуктивной физиологии. Результаты его операции четко показали, что яичники каким-то образом управляют менструальным циклом женщины. «За последние 20 лет, пожалуй, ни о каком органе не писали так много, как о яичнике», сообщил один выдающийся шотландский хирург в 1883 году. Невооруженному глазу мало что могло бы показаться менее интересным и значительным, чем человеческий яичник, но от него зависит все в этом мире. Что же касается конкретной обладательницы этой железы, то, безусловно, для ее комфорта, а если добавить ее придатки, то и для жизни, это самый важный орган. Добро пожаловать в эпоху яичников. Доктор Ойген Штайнах достиг зрелости как ученый как раз в то время, когда изучение желез и их секреции находилось на пике расцвета. Австрийский физиолог был в Праге и проводил исследования глазного яблока, когда эти «органные соки» впервые получили название. В 1905 году физиолог Эрнест Старлинг назвал их «гормонами». от греческого глагола «возбуждать», «провоцировать» или «пробуждать». Особенными их делала способность перемещаться по всему телу к самым дальним уголкам. Они были химическими боеголовками, выполняющими определенную миссию. Какая там душа? Какой мозг? Суть человека в его железах. Щитовидная, поджелудочная... надпочечники, эти фабрики производят такие продукты, как адреналин, инсулин и кортизол, которые в поисках своих целей перемещаются с кровотоком по всему организму. Все они управляются одной главной железой – парой долей размером с горошину в основании мозга под названием гипофиз. К 1922 году в «Нью-Йорк Таймс» насмешливо сетовали на то, что мир, охваченный войной, уступил место миру, одержимому железами. Железы были тем, чем сегодня для нас стала ДНК, невидимыми силами внутри нас, которые делают нас теми, кто мы есть, ключом к жизненно важным процессам в организме. Штайнах своими глазами видел печальные последствия удаления желез. Он родился в 1861 году в маленьком городке в австрийских Альпах и с детства помогал деду разводить скот. Его поражало влияние кастрации, превращавшее дикого быка в кроткого, худощавого, дрочливого петуха в жирного, бесстрастного каплуна, агрессивную курицу в ласковую пулярку, горячего жеребца в покладистого мерина. Писал он в своей автобиографии. «Пол и жизнь» в 1940 году. Позже, будучи директором физиологического отдела Института экспериментальной биологии в Вене, Штайнах утвердился во мнении, что секрет половых признаков кроется в яичниках и яичках, средоточии пола. Все знают и без книг, что мужчины в целом выносливее, энергичнее и предприимчивее. а женщины демонстрируют больше нежности и преданности, тяги к безопасности при практической способности к домашним делам», – писал он. И гормоны яичников и яичек, казалось, давали этому научное объяснение. В 1890-х для проверки своей теории Штайнах провел серию экспериментов, в ходе которых удалил яички и яичники у молодых крыс – и пересадил их в брюшную полость грызунам противоположного пола. Железы прижились, на них наросли новые кровеносные сосуды, и внешний вид и сексуальное поведение животных резко изменились. В одном случае Штайнах взял крысенка, отрезал ему яички размером с горошину и пересадил в его желудок яичники крысы. Грызун вырос мелким, Его молочные железы и соски набухали, выделяя молоко. Достигнув взрослого возраста, он стал демонстрировать то, что ученые называют стереотипным поведением самки. Когда другой самец пытался спариться с ним, он поднимал задние лапы и отбрыкивался, чтобы увернуться от нежеланного ухажера. Детеныши считали его самкой и бегали за ним в поисках молока. Он снисходительно ухаживал за ними, демонстрируя материнское поведение, которое Штайнах считал высшим проявлением женственности. «Подсадка половых желез противоположного пола», заключил он, «ведет к изменению пола животного». Штайнах не остановился на достигнутом. В конце XIX века биологи обнаружили, что женские и мужские гонады, яичники и яички Развиваются из одних и тех же эмбриональных структур в утробе матери. Иными словами, каждое человеческое существо изначально обладало потенциалом развиться в женщину или мужчину. Каждый яичник не состоявшееся яичко, а каждое яичко некогда потенциальный яичник. Штайнах считал, что настоящего стопроцентного мужчины или стопроцентной женщины не существует. «Каждый хранит в себе тень другого, незначительные остатки угнетенного пола», как выразился Фрейд. Что, если бы эти спящие элементы можно было бы реактивировать? В другой серии экспериментов Штайнах кастрировал помет мышей и подсадил самцам и яичники, и яички. Эти животные превратились в крупных и сильных самцов, но с молочными железами и сосками, из которых выделялось молоко. Что самое примечательное, они чередовали типично мужское и типично женское поведение, в один месяц нападая на других самцов, в другой — предлагая себя для спаривания. Эти эксперименты Штайнах посчитал доказательством того, что животные не просто запрограммированы развиваться как самцы или самки. Железы и их гормоны определяют, в каком направлении они будут развиваться, и это можно было модифицировать. Поворачивая то один рычаг, то другой, можно улучшить здоровье человека и изменить его психику. Возможности казались безграничными. Изменение сексуального поведения, лечение отсутствия мужских или женских черт и даже омоложение — Для Штайнаха пол и старение были тесно связаны. Он считал, что старение — процесс утраты половых признаков. «Часто говорят, что возраст человека определяется возрастом его кровеносных сосудов», — писал он. «Есть больше оснований говорить, что возраст мужчины определяется его железами внутренней секреции». В то время печально известные пропагандисты «Желез» глотали тестикулярную суспензию, продавали сомнительные экстракты яичников и пересаживали мужчинам кусочки козьих и обезьянных яичек. У Штайнаха была более простая и менее ужасающая идея. В своих экспериментах на крысах он нацелился на клетки яичек, вырабатывающих гормоны. Когда он перерезал семя, проток у самцов-крыс, то, по-видимому, вызвал рост числа этих клеток, продуцирующих гормоны. И последующее увеличение сексуальной активности. Вялые, тощие, апатичные крысы набрали вес, у них появился блестящий мех, они стали сексуальными гигантами. Некогда дряхлые животные теперь совершали половой акт до 19 раз в день. Тоже, по мнению Штайнаха, может вернуть молодость и стареющим мужчинам. Он разработал простую операцию, по сути одностороннюю вазэктомию, которая, как он полагал, заставит клетки, производящие сперму, сморщиться, а клетки, производящие гормоны, разрастись, наполняя кровоток мужскими гормонами и вызывая приливную волну новой энергии и жизненной силы. Раз-два — и готово! Вы снова молоды. Снижается артериальное давление, обостряется зрение, восстанавливается способность запоминать имена внуков. «Былые сила, энергия» и, да, если хотите, «потенция» — снова с вами. К 1920-м его процедура, известная как «Операция Штайнаха» или «Штайнахинг», обрела популярность. Поэт Уильям Батлер Йейтс сделал ее в возрасте 69 лет и постоянно бредил о своем втором половом созревании. «Оно возродило мою творческую силу», — писал Йейтс, В 1937 году перед выпуском сборника стихов, который считается одним из его лучших творений, возродилось и половое влечение, и оно, вероятно, останется со мной, пока я не умру. Фрейд тоже сделал эту операцию в 67 лет. Он надеялся, что это улучшит его сексуальность, общее состояние и работоспособность, а также предотвратит рецидив рака челюсти. Он ошибался. Популярность Штайнахинга резко возросла среди состоятельных стареющих мужчин, которым хотелось повернуть время вспять. Это была «Виагра» 1920-х, а точнее предшественница современной заместительной гормональной терапии. Не волнуйтесь, дамы, для нас тоже был вариант низкодозовая рентгенография яичников. Она обещала убить зародышевые клетки и привести к увеличению числа клеток, продуцирующих гормоны. Пересадка яичников и подобные процедуры, в том числе пересадка фрагмента яичника обезьяны женщине, обещали превратить бабушек в первокурсниц. Пожалуй, самой известной пациенткой Штайнаха была американская писательница Гертруда Атертон, которая прошла курс лечения рентгеном в возрасте 60 лет во время писательского ступора. После этого... У нее внезапно возникло ощущение, что из мозга поднимается черное облако, зависает на мгновение и улетает прочь. Она писала «Ступор исчез. Мой мозг, казалось, искрился светом». В 1923 году она опубликовала роман-бестселлер «Черные быки» о стареющей графине в Европе, которые сделали ту же процедуру и вернули молодость и красоту. Многие скептически относились к утверждениям Штайнаха, и некоторые врачи саркастически называли это «чудом Штайнаха». Но общественный ажиотаж вокруг Штайнахинга показал общую веру в силу науки во имя прогресса. Атертон за свою жизнь стала свидетелем расцвета бактериологической теории и стертых с лица Земли эпидемий. После Первой мировой войны она порекомендовала Германии Штойнахизировать население, чтобы вернуть активность пожилым, создать новую породу суперменов и вернуть нации утраченную славу. Один из ученых, современников Штайнаха, писал: Восстанавливая умственные способности вместе с любовью к труду и трудоспособностью омоложение привносит в жизнь огромную этическую ценность. Половые железы воплощали обещание светлого будущего: способность вернуть молодость. жизненную силу и смысл усталому, но исполненному надежды поколению. Вскоре медицина заменила железы вырабатываемыми ими гормонами, в случае яичников — эстрогеном. Потребовалось 4 тонны свиных яичников и бесчисленные литры человеческой мочи, любезно подаренные беременными подругами и знакомыми, и в 1920-х Американские ученые Эдвард Дойзи и Эдгар Аллен наконец выделили это вещество из организма человека. Оно обладало множеством свойств, но назвали они его в честь одного заметного воздействия, оказываемого на крыс. Оно вызывало течку, когда самка фертильна и сексуально восприимчива. Слово «эстроген» происходит от латинского, изначально греческого «оэструс». Овод, и означает безумную, бешеную страсть, как зуд, вызванный жужжащим насекомым. На самом деле у людей не бывает течки. Женщины сексуально восприимчивы, когда им этого хочется, и независимо от этого овуляция происходит примерно раз в месяц. Но эстроген вскоре стал известен как дистиллированная женственность, суть того, что значит быть женщиной. Впервые его применили к женщинам, переживающим менопаузу. Штайнах, например, осторожно отметил, что менопауза — не болезнь, а естественный этап жизни. «Но так ли необходимо, — прибавлял он, — чтобы женщины терпели приливы, жар, головокружение, сердцебиение, звон в ушах, депрессию, истеричные приступы плача, тревогу, бессонницу, зуд, боли в суставах, раздражительность и другие мучительные симптомы? Начиная с 1923 года, он работал с немецкой фармацевтической компанией над созданием одного из первых пероральных эстрогенов — B. Его рекламировали как «гормон женского цикла», а одна из поклонниц назвала его «самой сутью Евы». В 1930 году Штайнах отправил за океан своей старой пациентке Атертон небольшую шестиугольную стеклянную бутылочку с несколькими таблетками. Она принимала проджинин ежедневно до смерти, хотя и говорила, что когда человек достигает почтенного возраста 90 лет, не стоит ожидать слишком многого. Когда разразилась Вторая мировая война, Штайнах продолжал исследовать эстроген и связь между яичниками и гипофизом. В 1938 году, когда он читал лекции в Швейцарии, Немцы захватили Австрию и сожгли дотла его институт и архивы. Он и его жена Антония были евреями, поэтому бежали в Цюрих, где вскоре она покончила жизнь самоубийством. Он умер несколько лет спустя, в 1944 году, в горе и одиночестве. Но попытки понять суть так называемого женского гормона не прекратились. Эстроген стал благом для фармацевтики, в итоге приведя к разработке противозачаточных таблеток и современной гормональной терапии в период менопаузы. Приемом эстрогена, а позже и прогестерона, по заверениям компаний, можно облегчить все проблемы, связанные с менопаузой. Это был удобный способ продать свой продукт почти любой женщине. Хитрость заключалась в том, что фармацевтические компании сначала должны были выдать менопаузу за болезнь, а эстроген — за лекарство. И они это сделали с удовольствием. В 1950-х на рынке появился крем с эстрогеном, который помогал женщинам старше 35 лет выглядеть моложе и избегать морщин. При его применении вы снова обретаете уверенность в себе, новую гармонию. Ваш муж смотрит на вас с новым интересом. обещала реклама в 1950 году. Его продвигали и мужьям. «Мужчине нелегко выдерживать тяготы и сложности на работе, а потом возвращаться домой к неуравновешенной женщине, переживающей перемену в жизни», говорилось в рекламе 1960-х. «Но дайте ей эстроген, и она снова станет счастливой, а муж скажет за это спасибо». Кульминацией стал бестселлер 1966 года «Женственность навсегда», где менопауза мрачно и неточно изображалась как утрата женственности, молодости и психического здоровья. «Нужно признать неприятную истину. Все женщины в постклимактерическом периоде — кастраты», писал ее автор, нью-йоркский гинеколог Роберт Уилсон в одном медицинском журнале в 1963 году. «Мужчина остается мужчиной до конца. У женщины все иначе. Ее яичники относительно рано перестают нормально работать». Он утверждал, что менопауза — болезнь дефицита, как диабет или заболевание щитовидной железы. Обратите внимание, Уилсону платили компании, которые занимались гормональной терапией, что могло исказить, а точнее явно искажало его выводы. Менопауза была не единственным поводом для применения эстрогена. В 1940 году Штайнах порекомендовал его при таких недугах, как болезненные менструации, отсутствие менструации, бесплодие, фригидность, облысение, мигрень и общие симптомы ПМС. Их список почти такой же длинный и разнообразный, как и показания к удалению яичников во времена Батти. Он писал, что восстанавливая здоровье женщин в неспокойное время перед менопаузой, можно даже сохранить разрушающиеся браки. Сфера применения эстрогена расширилась. В ряде учреждений вроде Университета Джонса Хопкинса его применяли для лечения детей, рожденных с признаками интерсексуальности, стимулируя рост груди и направляя пациентов к более приемлемой женской внешности. Его использовали и как способ химической кастрации для тех, кто проявлял девиантную сексуальность. Известной жертвой стал Алан Тьюринг, основатель современной компьютерной науки, арестованный за гомосексуальность в 1952 году и вынужденный принимать эстроген в таблетках. Таблетки сделали его импотентом, наградили депрессией, спровоцировали рост груди. Через два года после начала их приема Он покончил с собой. Начиная с 1920-х, некоторые врачи также скрытно применяли гормон, чтобы помочь трансгендерным пациентам превратиться из мужчины в женщину. Некоторые набирались смелости и покупали его из-под полы. Все эти области применения не выходили за рамки одной логики. Эстроген — феминизирующее вещество — используемое, когда нужно добавить женственности или убрать мужественность. На деле, конечно, эстроген отнюдь не только половой гормон. Он способствует росту и развитию всех органов, стимулирует развитие мозга, поддерживает здоровье сердца, регулирует уровень липидов, повышает чувствительность к инсулину, снижает уровень глюкозы и нормализует функцию печени. Это особенно важно для плотности и закрытия костей. Мужчины с редкой неспособностью перерабатывать эстроген в итоге растут все выше, их трубчатые кости не могут закрыться. Вот почему в своей книге 2000 года «Определение пола» биолог и специалист по гендерным вопросам Энн Фауста Стерлинг предложила заменить термин «половой гормон» на «гормон роста». чтобы отразить тот факт, что это вещество влияет почти на каждую клетку организма. Эстроген не просто женский эквивалент и антагонист тестостерона. Они не противоположности, а части одной цепи развития. Ферменты в организме превращают тестостерон в эстроген, а значит в любом организме, где есть один, обычно имеется и второй. Вместо того, чтобы компенсировать друг друга, они часто работают в связке, влияя на репродуктивное здоровье обоих полов. У женщин клетки яичников выделяют небольшое количество тестостерона. Часть превращается в эстроген, а часть остается в виде тестостерона и способствует здоровью яичников, костей, поддержанию настроения и либидо. У мужчин эстроген – вырабатываемый яичками и надпочечниками, имеет решающее значение для роста и развития сперматозоидов, развития мозга, для настроения и либидо. Представление об эстрогении или тестостероне просто как о половом гормоне мешает нам исследовать другие его многочисленные важные свойства, как пишут ученые Катрина Карказис и Ребекка Джордан Янг в своей книге 2019 года Тестостерон – неофициальная биография. Это многоцелевой гормон, адаптированный под множество сфер применения почти во всех организмах, пишут они о тестостероне. Эстроген – тоже рассеянное по организму, динамичное, постоянно меняющееся вещество, действие которого трансформируется в зависимости от окружающей среды, других гормонов, с которыми он взаимодействует, и сигналов, которые он получает от мозга и тела. Он больше, чем половая принадлежность, и шире своего названия. За 10 лет после выхода «Женственности навсегда» продажи эстрогенов США выросли в 4 раза. К 1970-м стандартная гормональная терапия рекламировалась как панацея от всех недугов, связанных с менопаузой. В 1975 году в США эстроген был пятым по частоте назначения препаратом. Но гормональная терапия при менопаузе – это скорее временная мера, утверждают Вудс и Тилли. Конечно, женщинам, столкнувшимся с проблемами хрупкости костей, приливов, ночной потливостью и сухости влагалища, она может принести пользу. Но более поздние исследования показали, что гормональная терапия не всегда защищает от долгосрочных проблем, таких как болезни сердца и деменция, и может увеличить риск инсульта и рака груди. Рекламировать гормональную терапию как замену функций яичников было неправильно с научной, биологической точки зрения, во всех смыслах, говорит Тили. Гормональная терапия с первого дня была обречена на провал. Он и ВУЦ хотят добавить в набор инструментов еще одно средство, которое, по их мнению, будет надежнее, натуральнее и динамичнее. Даже если научные данные надежны, остается вопрос, действительно ли мы хотим подсаживать искусственные яичники. Восстановление менструального цикла у больных раком не вызывает возражений. Но идея о том, что все женщины хотели бы отсрочить или предотвратить менопаузу, не утвердилась в обществе. То, что яичники отказывают, и их нужно восстанавливать, слишком радикальное утверждение, которому не хватает доказательств, утверждает доктор Дженнифер Гюнтер, гинеколог из Сан-Франциско и автор книги «Манифест менопаузы» 2021 год. По ее мнению... Предотвращение менопаузы как метод лечения означает, что менопауза – болезнь, а не нормальная фаза жизни. Она видит в этом часть более широкой тенденции патологизации женского тела и естественного процесса старения, современную версию женственности навсегда. В конце концов, мужчины проходят через аналогичные возрастные ухудшения фертильности и здоровья в целом. Но мы же не говорим, что они находятся в эректопаузе. Прежде чем экспериментировать с реальными женщинами, по мнению Гюнтер, нам нужно изучить предубеждения, которые могут скрываться за научными изысканиями. Да, петля обратной связи между мозгом и яичниками с наступлением менопаузы практически прекращается. Но почему мы думаем, что ее следует восстановить? «Яичник 54-летней женщины не должен вырабатывать эстроген», — говорит она. «Поэтому, думаю, будет весьма смело утверждать, что наши яичники должны функционировать до 80 лет». Некоторые последствия менопаузы действительно могут быть вызваны этими изменениями в мозге. Но, учитывая, что мы еще не до конца их понимаем, мы не можем знать, будет ли полезно их восстановление. Сама по себе менопауза, по словам Гюнтер, не проблема. Проблема – нежелательные последствия, которые могут возникнуть у каждой женщины. Вот почему первый вопрос, который она задает своим пациентам, приближающимся к менопаузе, звучит так. Что именно вас беспокоит? У одних это могут быть приливы и туман в голове. У других – наследственные сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз или деменция. Что бы это ни было, ей нужно точно определить проблемы, прежде чем она сможет их решить. Точно так же ученые, занимающиеся экспериментальным лечением, должны точно знать, для какого заболевания предназначены искусственные яичники. И если вы скажете мне, что проблема в менопаузе, то я скажу вам, что вы жена-ненавистник. Когда у Гюнтер, который пять лет, наступила менопауза, Она выбрала терапию эстрогенами. «Почему женщина вроде меня хочет пройти эту терапию с неизвестными отдаленными последствиями, чтобы продлить функционирование яичников?» — спросила она. «У меня есть лекарства, о котором имеются данные за 50 лет». «У нас гораздо меньше данных о последствиях наличия работающих яичников у женщин 65-70 лет». Во-первых, мы не знаем последствий перезапуска цикла роста и отторжения слизистой оболочки матки у пожилых женщин. Да, искусственные яичники, скорее всего, возобновят менструальный цикл, а это серьезный недостаток для многих женщин. Во-вторых, необходимы дополнительные исследования, чтобы убедиться, что имплантация ткани, вырабатывающей гормоны, Не вызывает рак репродуктивной системы так же, как воздействие высоких доз эстрогена связано с раком молочной железы. Несмотря на эти опасения, некоторые врачи уже продвигаются вперед в борьбе с менопаузой. В 1990-х доктор Шерман Зильбер, директор Центра бесплодия в Сент-Луисе, разработал стратегию для больных раком, которые позже могут захотеть забеременеть. Он замораживает крошечные полоски их яичников перед химиотерапией, а затем прикрепляет их обратно, одну за другой. Обычно он крепит ткань непосредственно к яичнику, чтобы яйцеклетка могла попасть в фаллопиевые трубы. Эта техника помогла родиться 80 с лишним младенцам. С тех пор он стал делать то же и с женщинами, которые хотят отсрочить роды по причинам, связанным с карьерой, или отодвинуть менопаузу. «Мы можем победить биологические часы яичника», — утверждает Зильбер. «Мы вынуждены делать это для больных раком, но теперь есть возможность сделать это для любой женщины». Один врач и специалист по ЭКО в Великобритании тоже начал замораживать полоски яичников молодых женщин с обещанием повторно пересадить их в будущем с целью предотвратить менопаузу. По состоянию на 2020 год как минимум 11 женщин заплатили более 8 тысяч долларов каждая, чтобы запустить процесс. Доктор Эвелин Телфер, исследователь яичников из Шотландии, считает такое вмешательство преждевременным. Действительно ли это правильно? Достаточно ли мы знаем об этом? «Я бы сказала, что нет», — говорит она. «В конце концов», — добавляет она, — Вы же пережили период полового созревания. Это тоже порой непросто. Но мы же никогда не будем выступать за прекращение побертата. Однако Телфер считает, что есть огромные возможности для совершенствования метода лечения менопаузы и что первый шаг – наилучшее понимание биологии яичников. Яичники – не просто корзины с фолликулами, Существует более дюжины других типов клеток, склеивающих их вместе, и все они могут влиять на их рост и старение. «И это большой черный ящик, на который на самом деле никто до сих пор не смотрел», — говорит она. «Думаю, наше понимание пока весьма примитивно». В 2004 году, когда вышла статья Тилли о стволовых клетках яичников, Вудс училась в аспирантуре и исследовала куриный яичник. Она помнит, как не удивилась, узнав, что яичники обладают регенеративными способностями. «Это казалось очень логичным», — говорит она. «В моем мире это вполне правдоподобно. Это потому, что те, кто изучает цыплят, давно знают об особой способности этого животного. Если вырезать его яичник, может вырасти новый». с яйцами и всем остальным. Иногда даже вырастает новое яичко. Но никто не думал о значении этого свойства для людей. «Теперь я виню себя, ведь это было у меня прямо перед глазами», — говорит Вудс. Стало ясно, что яичник обладает некой динамикой. «Только посмотрите на менструальный цикл», — говорит Тилли, обладатель 13 патентов, связанных с технологиями сохранения фертильности и биоинженерии тканей яичников. Пять из них совместно с ВУЦ. Но ключевое слово — регенеративный. Обладает ли он внутренней регенеративной способностью? И ответ на это — стопроцентное и однозначное «да». Иными словами, стволовые клетки были намеком на то, что вы должны быть в состоянии использовать эту регенеративную силу для восстановления яичников. На момент публикации этой книги Тилли и Вудс решили нацелиться на второй вид стволовых клеток яичников. Тот, что способен порождать новые гранулезные клетки, а не яйцеклетки. С их помощью они вскоре смогут выращивать гранулезные и яйцеклетки инвитро и объединять их для создания прототипа искусственного яичника. В январе 2021 года В лаборатории Северо-Восточного университета, где Вудс работает вместе с Тилли, лаборатории исследований старения и бесплодия, неофициально известной как ЛОГА, она кладет на предметный столик под микроскопом тонкий срез мышиного яичника. На экране компьютера виден ландшафт из светло-серых русел, похожий на дно высохших озер на поверхности Луны. Это стволовые клетки яичников. Каждая из них порождает то, что выглядит как полупрозрачный мяч для гольфа. Новую яйцеклетку, попавшую в западню во времени и навеки пойманную в акте рождения. Для Вудс это доказательство того, что яичник — орган, способный к динамичной регенерации. «Это клетки, которых не существует», — говорит она, — «но вот они перед нами». Она ставит под микроскоп другую чашку Петри и указывает на темное пятно посередине, с нечеткой окантовкой. Похоже на таблетку шипучего аспирина, которая растворяется в воде. Это сфероид — группа клеток, работающих вместе, которую ее лаборатория создала в пробирке. Когда она выключает подсветку, в темном сфероиде внезапно начинают светиться четыре ярко зеленых пятна — стволовые клетки яичников — окрашенные флуоресцентным зеленым цветом с помощью того же маркера «Медузы», который Тилли использовал раньше. Каждая из них порождает яйцеклетки и формирует новые фолликулы. Больше всего Вудс волнует то, что сфероид одновременно производит гормоны и реагирует на гормональные сигналы, а это значит, что он способен повторно соединить гормональную петлю. Вот доказательство концепции искусственного яичника, над которым она работала в течение 10 лет. К тому же она считает, что этой способностью обладает каждый яичник — и мой, и ваш. Даже если оставить в стороне технологию искусственного яичника, эта работа требует от науки переосмысления того, как функционирует человеческий яичник и того, на что способен женский организм. Телфир, например, поначалу была абсолютно скептически настроена по отношению к идее новых яйцеклеток. Однако после того, как в 2009 году китайские ученые очистили стволовые клетки яичников, она решила заново изучить вопрос. Поворотный момент наступил, когда Вудс и Тилли предложили приехать в ее лабораторию в Шотландии со стволовыми клетками яичников. Они оставили ей клетки для культивирования. И она увидела своими глазами, что те активно делятся и создают ооциты. «В тот момент я и подумала, да, в этом что-то есть», — говорит она. В конце концов, ее лаборатория выделила сами клетки, и они в соавторстве с Вудс и Тилли опубликовали несколько статей. Теперь Телфер говорит, что для развития этой области необходимы такие ученые, как Вудс и Тилли. Реальность такова, что иногда есть вещи, которых вы не видите, потому что не смотрите в ту сторону, считает Телфер. А это подтолкнуло нас к мысли, что, возможно, надо начать с другой стороны. Хотя она до сих пор не уверена, действительно ли эти клетки участвуют в формировании пула оуцитов в нормальном яичнике, она очень хочет выяснить, какую именно роль они играют. Такая открытость вселяет надежду в Тилли и Вудс. На данный момент опубликованы десятки статей, доказывающих существование стволовых клеток яичников, а вот работ, пытающихся их опровергнуть, все меньше. Научное сообщество, похоже, наконец-то просыпается. «Медленно, но верно, люди подтягиваются», — говорит Тилли.